Глава шестнадцатая До своего учителя Эддон добрался почти сразу. Старик безмятежно расположился на мягкой подушке мха и наблюдал за суетой муравьев. Ученик едва не застонал. Кажется, мастера захватило философское настроение. Теперь он не ответит прямо ни на один вопрос, отправит разбираться самостоятельно. Однако, завидев ученика, Лэр Идрис внезапно выпрямился, скупо улыбнулся и сказал, «Есть вопросы?» «Да, мастер», — Эдон замер, опасаясь неловким движением спугнуть благожелательное настроение портальщика. «Скажите мне, как можно пробить портал не только в пространстве, но и во времени?» Идрис прищурился, усмехнулся и сказал. А ведь ты не первый мой ученик, задающий такие вопросы. Теперь прищурился Эдан, но перебивать мастера не стал. Нет уж, пусть старик сначала все расскажет, а потом уже он сделает выводы. Лет триста назад взял я одного талантливого темного в ученики. Людей я обычно не учу, но этот парнишка был очень способным, а среди долгоживущих одни бестолочи попадались. Старик хитро взглянул на эльфа. Тут поджал губы, но удержался от возмущения. Парень был талантлив и жаден до знаний, быстро выучил основные схемы, начал практиковать. Уже даже выбирать начал, кому служить. Да только был у него один изъян. Тут Идрис вздохнул и устремил взор в небо. Мать этого темного была провидицей, А у людей дар может наследоваться частично. Эдом молча кивнул. У эльфов, дроу, сильфит, вампиров и русалов наследственность была прямой. Дети получали магию либо отца, либо матери. У людей же все было не так. Мог прорезаться талант деда, могла и бабушка подсобить. А уж если долго живущий в предках потоптался, наследственность становилась и вовсе непредсказуемой. Потому магическое разнообразие в человеческих землях было огромным, и нельзя было четко сказать, что такой-то род. Все огневики или воздушники. Запросто мог среди огневиков водник родиться, а у воздушников природник, например. Вот этому парнишке крохи дара перепали. Что уж он там увидел, я не знаю. Но дня три мой ученик ходил пришибленным и спрашивал меня про временные пробои. А потом исчез. Исчез? Как? Ушел ногами. Я портальщик, а не следопыт. Искать не стал. Ушел и ушел. Спецслужбы совета за ним побегали, но тоже потеряли. Однако парень был талантливый и настойчивый. Вполне мог эту задачку решить. Задачку? Уцепился за слово Эдден. Идрис прищурился. «Теория построения порталов на чем строится?» Эльф нахмурился и сообразил. «Геометрия. Мы же задаем точки стационара, потом добавляем физику и с помощью векторной графики рассчитываем силу воздействия. А если базовых точек будет не три, а четыре, а пять?» прищурился старик. Эден схватился за голову. «Ну, конечно! Как он мог быть таким слепым?» «Спасибо, мастер», сказал он, не забывая поклониться. «А вы точно больше не встречали того своего ученика?» «Может, и встречал», хмыкнул Идрис. «В человеческих землях маг почти король, а особенно в глуши». Эльф снова застыл столбиком. Где-то это он почти король уже слышал. Однако мастеру наскучило общение с учеником. Он сделал жест рукой, сбрасывая приготовленную матрицу портала, и Эдан в доле секунды очутился в общежитии бюро расследований. Выругался, огляделся и решила, что здесь его точно беспокоить не будут. А значит, есть время поискать в памяти эту странную фразу. «Почти король». Где же он ее слышал или видел? Вызов выдернул леди Аделаиду из сна, когда она практически догадалась, в чем дело. Со стоном стукнув ладонью по амулету, девушка выслушала стандартное «Старший заклинатель Финбах срочно требуется на рабочем месте!» Щелкнула самоцветом на стройке и хриплым голосом уточнила. «Дежурный, что произошло?» «Убийство, леди! Вас ждут!» Полчаса. Поднявшись с кровати, Аделаида не пожалела времени на короткий контрастный душ. «Лучше пренебречь завтраком!» но тело должно быть бодрым. Одевалась продуманно штаны, рубашка, набедренные ножны для клинков, а вот поверх всего строгое оформленное платье и форменный же пояс с зельями и амулетами. Саквояж, плащ, сверток с бутербродами и фляга бодрящего зелья. Теперь можно и в портал». Появление леди Ада, как всегда, обставило довольно эффектно. Клуб тьмы закрутился волчком, освобождая точку выхода, и через полминуты на каменный пол шагнула элегантная и собранная леди. «Коротко. Что? Где? И почему вызвали меня?» — сказала она, оглядывая толпу недовольных мужчин. «Леди Финбах, растрепанный беглович, отделился от теней, приблизился и поклонился. «Прошу сюда. Мы были несколько удивлены». Аделаида отмахнулась от суетливых объяснений, шагнула в небольшую переговорную комнату дорогого столичного ресторана. За столом сидел Эден. Только горловой спазм позволил темно удержаться от крика. Эльф, облаченный в белую одежду, сидел немножко откинувшись на спинку мягкого дивана. Только узкая алая полоса, обрушая бахромой загустевшей крови, и восковая бледность кожи говорили о том, что он мертв. Рядом, уронив голову на сложенные на столе руки, словно перебравший гуляка, сидел Дроу. Он тоже невероятно походил на Зардана но в его внешности что-то показалось неправильным. Осторожно буквально на цыпочках обходя лужи вина и крови, старший заклинатель приблизилась к столу и еще раз взглянув на макушку мертвого вадроу, ровным голосом сказала: « Либо ошибка либо ловлена живца. Что? Задыхающийся от волнения Беглович подкрался ближе, прислушиваясь к словам начальницы. «Волосы. Видите темные корни на макушке? Я видела макушку Лера Заордана. Его волосы сияют серебром, а здесь явно использовали краску. Так что, думаю, сходство с известными нам личностями не случайно. А теперь выйдите». Я проведу ритуал вызова душ. Ничего не выйдет, леди Финбах, пролепетал младший заклинатель. Я уже пытался. Тут явно применили артефактное оружие. Спасибо, что предупредили, Беглович. Постой, стены». Отдав распоряжение, девушка сняла с пояса записывающий кристалл и сделала подробную запись всего, что увидела. О, группа быстрого реагирования наверняка уже зафиксировала все подробности. Однако официальные записи могли потеряться, кристалл разрушится, а то, что лежит в поясе старшего заклинателя, принадлежит старшему заклинателю. Спрятав кристалл в специальный замшевый кармашек, девушка встала в центре комнаты, прикрыла глаза и расслабилась. Тьма радостно разбежалась в стороны длинными клубками. Забралась под стол, окутала тела, заглянула в чашки, миски и кубки, забралась под потолок, шевельнула пучки трав и грубую занавеску на окне. А травки-то непростые. Хороший обережный сбор, да и занавеска ведьмой выплетена отсекает звуки с улицы и ровно такая же прикрывает дверь. А тут что? Струйка тьмы покрутилась у пустой стены и вдруг ввинтилась в нее, как пиявка в рану. Аделаида едва слышно хмыкнула. Хозяин сдавал комнату для переговоров по двойной цене, но сам желал быть в курсе того, о чем здесь велись речи. Или не хозяин? За стеной обнаружился чулан с запасными скатертями, салфетками, полотенцами, фартуками и косынками. Отличное место, тихое, почти глухое. Сюда, наверное, раза два в день и заглядывают, взять запас на день, доположить да чистое привезенное из прачечной. И все же кто? Покрутившись на месте, тьма подлетела к примятому мешку, принюхалась, фыркнула и вернулась к хозяйке, как охотничий пёс, запомнивший запах. Закончив осмотр, леди Финбах выпрямилась, кивнула бледному до синевы подчинённому и спросила, где хозяин и работники? «Внизу, в зале». Гости успели разойтись. Тела обнаружил официант. Веди. А сюда можешь звать штатного некроманта. Нужны ответы. Друид торопливо закивал. Ему, сыну лесов, и так было сложно в городе. А тут еще тьма и некромант. Однако он знал, ради чего все терпит. Поэтому с почтением проводил леди эфинбах вниз. Там, в просторном полутемном зале, зевая и переговариваясь, сидели работники ресторана. Аделаида быстро обижала их взглядом. Хозяин, пара официантов, четыре уборщика, повар с поваренком, истопник, водонос. Кто из них прятался в чулане и слышал слишком много? Девушке отчаянно хотелось применить тьму сразу. Но нельзя. Сначала нужно узнать, что здесь произошло. Потом осторожно вычислить свидетеля и убрать его хотя бы с глаз тех, кто наблюдает за проведением дознания. Для начала она устроила обычную рутину. Составить список работников, кто есть, кого нет, опросить, кто где был, когда официант поднял шум. Потом расспросить хозяина. Тот не мялся и сразу начал говорить. «Весь город знает, леди, что у меня есть несколько комнат для переговоров. Сюда часто заходят банкиры, важные торговцы и даже благородные». Аделаида мерно кивала. «Пусть хозяин ресторации привыкнет, успокоится, а вось изболтнет, что...» Когда Лэры пришли, я их сам в комнату проводил и своего лучшего официанта представил. Они пришли вдвоем, вдвоем, но сказали, что ждут кого-то. Кого ждут? Мужчину, женщину, эльфа, дроу? Описали? Сказали, как будет одет? Леди Финбах начала наращивать темп, подбрасывая варианты. Но хозяин отвечал уверенно. «Мужчину, сказали, будет седой, в черном плаще и шляпе. Черное мало кто носит, разве что королевские служаки». Тут ресторатор покосился на черную форму сотрудника в бюро и вздохнул. «Да или это же леди, даже вдовы серое предпочитают. Так что я этого черного сразу приметил. Подошел» проводил. «А как он ушел? Видели?» «Вот этого не видел», — развел руками хозяин. «На кухне маленький пожар случился. Я туда бросился. Посетителям запах гари не понравился. Разошлись все. Пока погасили, пока деньги принимал, как-то и не заметил». «А что загорелось-то?» Уточнила она, подозревая, что ответ ей не понравится. «Крупа в мешке!» — шепотом ответил ресторатор. «Не поверил бы леди, коли сам не видел». «Беглович, проверьте кухню!» — скомандовала адлоида Сотрудник бюро обернулся быстро. «Заклинание, леди Эфенбах!» «Точнее!» — нетерпеливо притопнула каблучком темная. Плазменный сгосток отправленный на поиск подобия. Очевидно, гость наложил заклинание на крупу в своей тарелке. «Беглович», — качнула головой Аделаида, — «в тарелке была вареная крупа. Если бы это было прямое заклинание поиска подобия, загорелась бы каша в кастрюле, а вспыхнул сухой продукт». «Значит, что?» Друид похлопал длинными ресницами. Лидия вздохнула. Ей было понятно, что сгусток плазмы, крохотный, почти искра, был отправлен через портал со сбоем во времени. Поэтому и загорелась крупа. А значит, тут наследил тот же самый маг, который загнал младшего принца в ловушку. Впрочем, свои соображения девушке стоило пока держать при себе. Чтобы избежать международного скандала, полный отчет она предоставит только наследному принцу. «Забудьте, Беглович, внесите данные в протокол и зовите следующего», — распорядилась старший заклинатель. Следующим привели официанта. Молодой мужчина с длинным породистым носом и темными южными глазами заулыбался и попытался осыпать прекрасную леди комплиментами. Однако Аделаида была зла и сразу поставила парня на место. «Вы свидетели, сударь, но быстро можете перейти в подозреваемые». Отбросив напускную любезность, южанин быстро рассказал подробности. Да, в комнату для переговоров гостей проводил сам хозяин. Заказали они немного. В основном закуски, но дорогие. Впрочем, лейры в человеческих ресторанах питались редко. Эльфы предпочитали растительную пищу с особыми добавками для лучшего усвоения. А дроу — мясную, но специфическую. «Взяли салат из целебной зелени», — перечислял официант. Такой дамочке блюдущие фигуру заказывают. Рулет из дичи, хлебцы с кунжутом, вино, сыр». «Сыр?» — встрепенулась Аделаида. «Большую сырную доску заказали», — подтвердил ежанин. А третий, когда пришел, спросил требуху с кашей. «Удивительно прямо. Дорого одетый господин, а блюдо заказал простое». У нас его только охранники заказывают, которые с господами приходят. «Описать третьего сможете?» Уточнила девушка, мысленно делая себе пометку о том, что эльфы дроу, скорее всего, полукровки, а то и квартироны. Ни дети леса, ни дети пещер не ели сыра. Просто физически не могли. Парень открыл рот и не сказал ни слова. Еще раз открыл рот и снова не смог ничего сказать. На третье Аделаида его остановила. «Понятно, заклинание. Менталист у нас в штате есть, но давайте попробуем иначе». «Мужчина?» «Кивните». «Выше меня на голову?» «На две?» «Нет». «На полторы?» «Отлично».